Ничто не вечно под луной. Но дело не ограничивалось спокойным отношением к вещам, которые мы сейчас воспринимаем исключительно эмоционально. Совершенно свободное отношения полов могли рассматриваться как в высшей степени высокоморальные. Ни о какой безнравственности говорить было нельзя. Правильнее говоря, нравственность тогда тоже имела место Только нравственность существенно отличная от современной. Для человека, выросшего в условиях первобытных культов, многочисленные понятия, связанные со смертью и рождением, а значит, едой, питьем, отправлением естественных потребностей, совокуплением, зачатием, родами и так далее, суть лишь явление одной непрерывной цепи священных событий. Особое место во всех древних верованиях занимают так называемые фаллические культы, связанные с почитанием богов плодородия. Слово «фаллический» образовано от слова «фаллос» или «фаллус» или просто «фал», а это мужской половой орган в возбужденном состоянии. Надо ли пояснять, что этот орган уж никак не считался чем-то неприличным, стыдным, Наоборот, он повсеместно служил символом физического благополучия, процветания рода, всего живого. Те или иные следы этих культов обнаруживаются не только в Европе, но и в религиях Японии, Китая, Индии, Тибета, Египта, североамериканских индейцев, Мексики, Центральной Южной Америки, Африки. Индийский бог Шива носит научное название «Deus phallicus», то есть фаллическое божество. Тесно связанными с фаллическими культами были культы Осириса в Египте, Адонисов в Финикии, Диониса в Греции. Всем хоть немного знакомым с историей древнего мира эти имена известны, но все ли знают, с чем они ассоциировались, что называется, на полном серьезе? Изображения дионисийских фаллических торжеств в часты на древних вазах. Подобные изображения, появись они на современных предметах, были бы безоговорочно признаны порнографическими. Герой одной пьесы Аристофана поет гимн Фалласу в честь Диониса. Нечто похожее встречалось у шумеров. Название гимна "Диферамп" возводится некоторыми учеными к шумерскому слову, означающему песню, возбуждающая мужской орган». В Риме. Существовала специальная церемония «Фалафория», когда по улицам проносили многометровые изображения фаллоса. Известны соответствующие изображения фаллоса в Александрии — 52 метра, и в Финикии два изображения по 48 метров. В Древней Трурии такие изображения ставили вертикально на месте погребения, как символы бессмертия души. Позже... Натуралистические изображения были заменены обелисками с тем же значением, а теперь, надо надеяться, никто не думает о сексе при виде какой-нибудь художественно выполненной стелы.